Глава одиннадцатая В зачаточном пиджаке без одного рукава Стоял обновляемый Лужин боком к трюмо, И лысый портной то проводил мелом по его плечам и спине, То втыкал в него булавки с поразительной ловкостью, Вынимая их изо рта, где, по-видимому, они, естественно, росли. Из всех образцов сукна, аккуратно по тонам расположенных в альбоме, Лужин выбрал квадрат темно-серый. И невеста долго щипала соответствующее сукно, которое портной бросил с глухим стуком на прилавок, молниеносно развернул и, выпитившись, прижал к груди, словно прикрывая наготу. Она нашла, что сукно склонно мяться, И тогда лавина плотных свертков стала заносить прилавок и портной, моча палец о нижнюю губу, разворачивал, разворачивал. Выбрано было, наконец, сукно, тоже темно-серое, но гибкое и нежное, даже как будто чуть махнатое. И теперь лужин, распределенный в трюмо по частям, по разрезам, словно для наглядного обучения, Вот чисто выбритое полное лицо, вот тоже лицо в профиль, а вот редко самим субъектом видаемый затылок, довольно коротко подстриженный со складочками на шее и слегка оттопыренными розовым светом пронизанными ушами, посматривал на себя и на материю, не узнавая в ней прежней гладкой и щедрой целины. «Я думаю, что нужно спереди чуточку уже», — сказала невеста, — И портной, отойдя на шаг, прищурился на Лужинскую фигуру, промурлыкал с вежливым смешком, что господин несколько в теле, а потом взялся за новорожденные отвороты, что-то подтянул, что-то подколол, меж тем как Лужин с жестом, свойственным всем людям в его положении, слегка отводил руку и сгибал ее в локте, глядя себе на кисть и стараясь свыкнуться с рукавом. Мимоходом портной полоснул его мелом по сердцу, намечая карманчик, после чего безжалостно сорвал уже как будто готовый рукав и стал проворно вынимать булавки из лужинского живота. Кроме хорошего костюма, лужину был сделан и фраг. Старомодный же смокинг, найденный на дне его сундучка, был тем же портным изменен к лучшему. Его невеста не смела спросить, боясь возбудить шахматные воспоминания, зачем нужны были Лужину в прежние дни смокинг и шапакляк, и поэтому никогда не узнала о некоем большом обеде в Бирмингеме, на котором, между прочим, Валентинов, ну да бог с ним. Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки, и Лужин все это принимал с беззаботным интересом.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 Окна завешаны плотнее и пышнее, чем в усадьбе, Во мраке, едва облегченным светлой чертой неплотно закрытые двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, не до конца возобновившие знакомства после долгого летнего перерыва. А проснешься — трезвый серый свет за окнами, в молочной муте неба скользит солнце, похожее на луну.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 И как собраться силами, чтобы на свадьбе улыбаться, Играть довольную мать, хвалить честности, доброту Лужина? Думала она о том, сколько уже ушло денег на Лужина И сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения Страшную картину. Лужин в дезобелье, пышущий макаковой страстью, И ее из упрямства покорная, холодная-холодная дочь».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 а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубоватое и будто подернутое морозом, оказалось над треснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось вставить новое стекло. В кухне и в людской подвелили потолки, под сенью салонной пальмы вырос граммофон,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 То на адрес жениха, то на адрес невесты стали приходить предложения разных недремлющих фирм. Экипажи для свадеб и похорон с изображением кареты, запряженной парой галопирующих лошадей. Фраки напрокат, цилиндры, мебель, вино, наемные залы, аптекарские принадлежности. Лужин добросовестно рассматривал иллюстрированные прескуранты и складывал их в себя.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 Будущее смутно представлялось ему, Как молчаливое объятье, Длящееся без конца, в Счастливой полутемноте, Где проходят, попадают в луч И скрываются опять, Смеясь и покачиваясь, Разнообразные игрушки мир сего. Но в неизбежные минуты Жениховского одиночества Поздним вечером, ранним утром Бывало ощущение странной пустоты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 Ложен женился.